С семи часов вечера, когда они отправились на дело, в квартире ничего не переменилось. Волын навалялся на том же месте и безмятежно дрых. жили до сих пор спит? Абразина? Слегка удивился Бандура. Планшетов проверил запасы водки и выяснил, что они уменьшились, и еще на треть. Две бутылки выжрал, пока нас не было. че ж надо так пить. И одну пляху в морозильник кинул. Про запас видать. Для похмелки. Дурак, дураку ума тему рубит. Грамотный. Что будем делать с пингвином? Андрюха. Что делать? Переспросил Андрей. По дороге надрадной у него возник кое-какой план. Не блестящий, но все же лучше, чем вообще никакого. Батарея подъем, урод! рявкнул бандура и по купил крику чувствительный пинок в бок. Вставай морозок! Тут тебе не пляж! Со второго толчка Волына зашевелился и начал стонать. Сухо без рук, мужики, давай чурбан, сейчас милиция приедет. Какая ужопу милиция? стонал Вовчик. — Я сам из милиции, Бандура, это ты, ты чего дерешься, братан? Дерусь, воскликнул Андрей. Да я тебя только бужу хорек, бить будет Протасов, а потом менты в каталажке. Протасов? Волынов вытаращил глаза, но в них не было и тени мысли. — За шо? — За то, что ты, плуг неумный, проспал главную фигню в жизни. — Какую фигню, Ты окончательную Ты и чувак, — мешался планшетом, — кинул Протасова на камни. — На какие камни, пацаны? — Шо из за пургу несете? — Сэн ты, пурга, те че поручили? На телефоне дежурить было? — Ну да, — пробормотал Волына. — По-любому. А что не так? — Всё не так, Вова, — заверил несчастного бандура. — Планшета, в кассету. И Юрик направился к автоответчику. Через минуту из коридора долетел взволнованный голос госпожи Кларчу. «Алло, Володя, мне немедленно нужен Валерий. Разыщи его так быстро, как только сможешь. Окончательный расчет перенесен на сегодня. Это срочно. Передай ему, чтоб без десяти восемь он был на улице Братской, номер десять. Повторяю, на Братской. Я не хочу ехать отда. Володя!» «Немедленно свяжись с Валерием!» Аппарат щелкнул, повторив сказанное снова. Мила звонила несколько раз. «Алло, Володя! Мне немедленно нужен!» «Что это?» Вовчик переводил взгляд с одного на другого. Теперь к непониманию добавился страх. «Это фигня, которую ты проспал, Вован!» Нажрался, как падла, и проспал. «Хвала!» «Звонила!» «Земляк!» «Четыре часа назад!» «Так надо!» «По-любому!» — начал Волына и попытался встать. «Поздно, чувачок! Твой пояс ушел!» «Ту-ту!» Баба поехала без Валерки, и ее на поддоле кинули, ограбили в аван, все бабки в шопу. «Прикидывай, что скажет Протасов!» — подлил махло в огонь бандура. Теперь Волына подхватился на ноги, шатаясь, как корабельная мачта, в шторм. Его физиономия выражала раскаяние заблудшего алкоголика. «Валерка меня убьет!» — одними губами шептал Вовчик. Приятели его не разубеждали. Дыши наоборот, Мандура подлил масло в огонь. «Грохнет тут ты прав. Но и это не все. Если дело было в одном протасове, то это еще полбеды. Баба в ментовку заявила. На тебя с Валеркой. Она думает, что там вы ее грабанули. Вот в чем главный прикол. Просекаешь, чувачок, вас милиция ищет». «А как дело? Андрей самым трагическим выражением покачал головой. «Шкуру спустят, чувак!» «Предрюк планшетов. Шевьем!» «Вон спроси, откуда я об этом знаю?» «Сказал Бандура». «Да, точно!» — спохватился Вовка. «А ты откуда знаешь?» «От верблюда Вован. От Тасова арестовали. Не уверен, что он живой. Менты будто с цепи сорвались. Спецназ МВД. Маски-шоу. Понял?» «А его за что закрыли?» — поразился Вовка. «За компанию с вами, болван!» «Ну мы ж с Валеркой ни при чем!» «Спецназовцам и расскажешь!» Глаза Вовщика полезли на лоб. Хорошо развитая смекалка подсказала единственно правильный выход. «Бежать надо! По-любому!» «Как же!» — злобно ухмыльнулся Бандура. «Ты смоешься, а нам за тебя отдуваться не покатит, Вован!» Вовка без сил упал в кресло. «Чувак, можно тебя на минуту?» Планшетов поманил Андрея пальцем. «А разговор есть». Они вышли в коридор. Планшетов прикрыл дверь. «Пускай бежит, и флаг в руки. Всех собак вешай на убывшего Вовку. И ходи чистый пушистый. Протасов, вне подозрений. Он чуихой на даче забавлялся». «Алиби?» — понял Андрей. «А то...» «Если нас зятки гладкие, если Вовчик исчезнет, в смысле в свою хацапетовку свалит», — уточнил Андрей. «Или туда, или еще куда», — глухо сказал Планшетов. «Исчезнет. Мало чувак людей пропадает. Был. Тюх. Нету. Мой трахнула». Под пристальным взглядом Планшетова Андрей опустил глаза. «К очередному убийству он оказался не готов. Пока, по крайней мере». Не сейчас, ладно, не сегодня. Завтра, чувак, может стать поздно, напомнил Планшетов. Все равно нет. И потом, на меня милиция так или иначе выйдет через телефон, адрес они рано или поздно откопают. Я же тебе говорил, ты же об этом заранее знал, на поездки на Падо. Знал, сказал Андрей, только мне в голову не могут прийти, что сумку с бабками стибрят. На Андре снова нахлынула ярость. А с теми бабками, что ты прошляпил, я тебе уверяю, ложил бы я на эту дыру. Думайся на мне, в тем более. Я прошляпил. Ладно, заткнись. Андрей с трудом взял себя в руки. В любом случае, отсюда надо сматываться, пока менты не нагрянули. Избо насеком потолковать где-то. Где, чувак? Ездильная издельная мысль они перешли в гостиную. — Значит, вот так, Вован, — сказал Андрей, — ты с Паратасовым где живешь? — В пустоши. Тут хозяйка нас выперла, сказала, чтоб к пятнице собирали манавки и выкатывались. — А вы собрали? — Так еще ж не пятница. И потом, что собирать? Чемодан Валеркин вынуть из-под кровати. И абзац. — Что за чемодан? — поинтересовался планшетом. — Еще батя его. Мы в нем стволы держим. «Пятница с завтра», — уточнил Бандура, — «ключ пока у тебя тут», — Вовчик хлопнул себя по карману. «А шо? Там лучшее место, чтобы переждать, пока милиция на ушах». «Плохое там место, землети. заявил Вовчик, тараща глаза. «По-любому плохое!» — Бандура, непонимающе посмотрел на волыну. «Поясни». «Толго рассказывать, Сема, не поверишь ты!» «По-любому не поверишь, пока, значит, своими глазами не увидишь!» «Вижу, что, нетерпеливо спросил Андрей, что у вас там случилось?» Друг «В двух словах не расскажешь, а ты попробуй!» «Шаги!» — понижая голос, сказал Вовка, «ночью на чердаке, а потом хнух, как в танке, и опять шаги!» «А через поле?» погост, ГОСТ? Заброшенный, кресты поваленные!» «Кончал бы ты бухать, чувак!» — Планшетова был не до смеха. Он слишком часто слышал разговоры о подобной чепухе и с легкостью поставил диагноз. «Это, брат, у тебя без пяти минут, белочка! А я думал, ты крепкий!» Андрей молча кивнул. Протасов хотя бы спросите!» — умоляюще попросил Вовка, на лице которого было написано. «И ж говорил, что не поверите!» — В общем так, Вовчик, — Андрей сделал соответствующие выводы, — нам твое муру слушать некогда, тем более, что тут торчать небезопасно. И жайте в пустошь, и сидите там тихо, как мыши, и не высовывайтесь, пока мы с Валеркой не приедем. — Ты за Протасовым? — спросил планшетом. Сначала Паравилову. Надо Атасова выручать, пока менты ему почки не поотбивали. — Могут, — согласился Валына. А потом уже за Паратасовым прокачусь. Давай его в адрес. Бумажка с каракулями Паратасова, обозначающими месторасположение расположения дачного участка госпожи Капанер в Круглике, перешла из рук в руки. — Надо его предупредить, — добавил Андрей. А то прямо сгулик загудит в каталажку Катасову. — По-любому, Сёма! — Вот отчаливайте, пока легавы не нагрянули. Андрей обернулся к Планшетову. — Ваську в каком-нибудь сарае запри. «Гляди, чтоб не сбежал! Да и в багажнике не забудь!» Выпроводив планшетовые волыну, Андрей выкурил сигарету у окна, прислушиваясь к отдаляющемуся шушанию мотора. Зашел в кухню, в которой Кристина с таким упоением готовила, а теперь так бессовестно загаженную Вовчиком. Заглянул в ванную, где выстроились ее шампуни. Они остались в неприкосновенности. Вовчика не волновала гигиена. Андрей взял первый попавшийся флакон с полки, медленно поднес к носу, нюхнул, отставил, открутил кран и долго держал руки под горячей струей, пока они не раскраснелись, став похожими на клешни вареного рака. В спальне его ожидал бедлам, оставленный двумя пьяными мужиками. Андрей опустился на кровать. «Они столько раз любили тут друг друга». А потом болтали до утра, всякой всячине, пока он не засыпал нее под боком, безмятежный, как младенец. Веки потихоньку сомкнулись, и как только это произошло, спальню напомнил аромат ее чудесных каштановых волос. Андрей не смел поднять век, потому что подозревал, что проснется, и тогда наваждение уйдет. На глаза навернулись слезы. «Кристина — Кристина! — прошептал Бандура. — Кристина! Мягкая шуковистая прядь нежно коснулась щеки. Мандура провалился в сон.